эпилог. Проснулся я как от рывком и сразу же открыл глаза, почувствовав, что сижу в довольно удобном старинном кресле рядом с ещё двумя прецедентами, с которыми до этого проходил испытание. И первым делом с недоверием посмотрел на свою абсолютно целую правую руку, которую, как я помню, уничтожило взрывом. "Да, Антон", произнёс откуда-то сбоку уже знакомый двоящийся голос. "Ты прямо так и, как я посмотрю, полон сюрпризов". Однако начнём мы, пожалуй, всё же не с тебя. Об избыка? Да, нервно ответила молодая женщина, потиравшая шею, а затем нахмурившись спросила: "Я была мертва, а сейчас как такое вообще возможно? Это всё сказочные пещеры, да?" М "Мне тоже это интересно", хрипнул голосом произнёс Новгородец. "Ну", задумчиво протянула хозяйка. "Можно сказать и так, Но на самом деле ни один из вас не был в моих пещерах. Вы вообще нигде не были, а пройдя через арку, лежали тут неподалеку, в кап-эм, скажем так, в специальных саркофагах, в которых вы видели особые сны. Благодаря этому за первыми двумя вашими испытаниями могли наблюдать люди в посаде. А третье я сочла слишком личным для каждого из вас, чтобы у этого зрелища были зрители. «Ты была хрикорылом», — как ты не в попад произнес я. — А это феномен ты наш, — фыркнула Самира двойным голосом. — Уже в твоей голове такие жирные тараканы. Ты, парень, взял, да и очнулся, когда не должен был этого делать. Соответственно, так тебе везуализировался Билдеринг виртуальной реальности. — Какой реальности? — переспросила Ханша. — Он увидел особый сон о том, как конструировались ваши сны, — замевшись, пояснила хозяйка. И я, кстати, ему ещё отомщу за это, что подсознательно он считает меня человеком подобным монстрам, вроде чёл медведо-свина. Ага, буркнул я. Буду ждать. Это всё было непохоженое испытание, описанное в летописях клана, немного по-детски пожаловался Хэрдык. Я готовился к другому. Естественно, усмехнулась хозяйка. Что вы о чём ты читал, было придумано людьми в то время когда я не могла полноценно общаться из-за отсутствия мистиков. А сейчас вы проходили те испытания, которые я давала первым претендентам на роль главы клана. В общем так, я сейчас по-быстренькому по вам всем пройдусь и скажу свое решение, а потом пойдем обратно в зал собраний, и там я уже все прилюдно объявлю и объясню». Она вздохнула, а затем посмотрела на молодую Ханшу. «Абезбека». Ты прошла первые два испытания и провалила третье, произнесла Самира, подплыв по воздуху к зеленоглазой казанянке. Ты действуешь сухо, расчётливо, однако без огонька, и по сути, как идеальный администратор, который за цифрами в отчётах о поставленных и выполненных задачах совершенно не видит людей, которые их исполняют. В первом задании ты могла бы собрать побольше бирюлек. Бирюлек удивился Хардвик. «Да и я, впрочем, не очень понял, при чем здесь детские игрушки, выполненные, как миниатюрная кухонная утварь». «Колечек, очков, камушков, да чего угодно», — отмахнулась хозяйка. «Ты могла бы собрать больше, и тогда во втором испытании тебе было бы легче. Под твоим руководством было бы больше боевых чародеев, ну и, соответственно, не сложилась бы ситуация, при которой в самом конце, на выходе из леса, вас догнали основные силы противника» и отряд потерял много убитыми и захваченными в плен. Однако ты решила не рисковать. Тем не менее, вы вырвались. И хоть я и не одобряю того, что ты оставила раненых и простецов, чтобы задержать противника в главном здании, костяк клана ты почти сумела спасти. Опять все было бы проще, подойди ты к задаче с тактической стороны. Финальный удар врагов был бы не так страшен. Ну а про третье испытание ты и сама, наверное, уже догадалась». А Безбека слушала, слегка нахмурившись, а под конец речи, поджав губы, кивнула. «Как и остальные, ты неверно интерпретировала суть третьего испытания, решив, что от тебя требуется спасти как можно больше людей. Да, это благородно, однако порой ситуация складывается так, что некоторым помочь просто-напросто невозможно. В действительности же от всех вас требовалось взглянуть в глаза своему самому большому страху и выстоять, причем даже не победить, а именно выстоять». Это что, произнёс я. Я получается боюсь перекачанных трёхметровых гигантов без кожи? Нет, совсем по-девчачьи хихикнула хозяйка горы. Ты в глубине души боялся, что не справишься с этим твоим валялой. Ну вот о том, что ты там вытворял, мы, думаю, потом поговорим. Ты всё поняла, обезьянка? Да. Теперь ты herdik, пивнула хозяйка и подлетела к нам в гороцу. Скажу только одно: Ты у нас парень увлекающийся и порой просто не знающий, когда следует остановиться. Ты прошёл лишь второе испытание, и то только вследствие того, что уничтожил войска противника, облегчив участь отступающему клану, однако себя не уберёг, а потому победа получилась пировой. Какой? переспросил молодой мужчина. Пировой, то есть практически на грани поражения, и в первую очередь потому, что ты слишком увлёкся в первом задании и будучи убитым получил минимум доступных людей. Они мне сказали, что все мертвы. Ну, ты же не думаешь, что противники обязаны говорить тебе правду, пожала плечами женщина. Третье же задание, скажем так, ты получил то, чего боялся, увидев, что тот твой противник отличается настолько, что ты не сможешь выиграть, и полностью проиграл, когда перед тобой предстал не тот, кого ты ожидал увидеть. Ясно. Ну и наконец-то, Антон. Хозяйка вздохнула и, усмехнувшись, покачала головой. «Ты прошел все три испытания, но... но...» «Но ни одного не выполнил так, чтобы тебя можно было похвалить без оговорок», произнесло существо своим двойным голосом. «Тебе просто катастрофически не хватает опыта и, в первую очередь, умения командования людьми. Это просто замечательно, что ты видишь во всех в первую очередь человека и личность, но иногда ситуация требует того...» чтобы ты мог пожертвовать малым ради сохранения большего. В первом задании ты, как и Фердрик, пожадничал, но вовремя схватился и всё равно вышел из него израненным. Так что, скорее всего, так и умер бы на обратном пути, не покинув пирамиду. Во втором испытании ты придумал хороший тактический план, но увлёкся выполнением собственной задачи, забыв о том, что твоя основная цель руководство людьми. — Тем не менее, ты единственный и выжил, и сохранил практически всех своих людей. — Ну а в третьей задаче? — Я даже не знаю, что это было. Я б тебя не главой клана сделала, а в лабораторию на опыт запихнула. — Спасибо, — буркнул я. — Но я там уже был. — В любом случае, — покачала она головой. — Антон, я все же, наверное, рискну, назначив тебя следующим главой клана Бажовых. Однако считай себя находящимся на испытательном сроке. Если я увижу, что ты не сможешь тянуть эту ношу, тогда прошу на меня не обижаться. Согласен. Согласен, помолчав пару секунд, чётко ответил я.